Джозеф Рэдьерд Киплинг Сказки и легенды Почему кит ест только мелких рыбок? В стародавние времена, моя любимая, в море жил кит. Жил и ел рыбу, всякую рыбу, треску и камбалу, плотву и макрель, щук и скатов, минок и ловких вьюнов угрей. Ел он также морских звёзд и крабов, и все, всё, что только ему попадалось. На всех-то, на всех рыб, на всех морских животных, которых кит замечал, он кидался и, открыв свою пасть, хватал их. а -м! И готово. Наконец кит съел решительно всех рыб во всех морях. Уцелела только одна маленькая хитрая рыбка. Она плыла подле правого уха кита, так что он не мог ее схватить. Вот кит поднялся, Встал на свой хвост и говорит. «Я голоден!» А маленькая-то хитрая рыбка пищит в ответ тонким, хитрым голоском. «Пробовали ли вы, великодушный рыбообразный, человека?» «Нет», — ответил кит. «Не пробовал. А это вкусная штука?» да ответила хитрая рыбка, только человек ужасно беспокойное создание. «Ну, принеси мне парочку-другую людей», сказал кит и ударил хвостом по воде да так сильно, что всё море покрылось пеной. «Одного за глаза хватит», сказала хитрая рыбка. Проплыви до пятого градуса северной широты и до сорокового восточной долготы, и ты увидишь, что посреди моря на плоту сидит моряк. Его корабль разбился, а потому на нем только синие холщовые штаны на подтяжках. Помни о подтяжках, моя любимая. И в кармане нож, но я по совести должна сказать тебе, что он необыкновенно умён и находчив». Кит поплыл, всё плыл и плыл к пятому градусу северной широты и к сороковому восточной долготы, и очень торопился. Вот он увидел посреди моря плод, а на нем моряка в синих холщовых штанах с парой подтяжек, главное, помни о подтяжках, моя любимая, и с ножом. Моряк сидел, свесив ноги в воду. Конечно, его мамочка позволила ему болтать голыми ногами в воде. Не то он ни за что не стал бы этого делать, потому что был очень умен и находчив. Кит открыл рот. Он открывал его все шире да шире, так что чуть не дотронулся носом до хвоста и проглотил моряка, плот, на котором он сидел, синие штаны, подтяжки, о которых ты не должна забывать, и нож. Моряк и все эти вещи попали в тёплый, тёмный желудок кита. После этого кит с удовольствием облизнулся и три раза повернулся на своём хвосте. Но как только моряк, человек да нельзя находчивый и умный, очутился в темном, теплом животике кита, он затопал ногами, запрыгал, заколотил и замолотил руками, стал кувыркаться и танцевать, кусаться, ползать, извиваться, выть, подскакивать и падать, кричать и вздыхать, легаться, брыкаться и вертеться там – где это было вовсе не к месту. Понятно, кит почувствовал себя нехорошо. Ведь ты же не забыла о подтяжках? И он сказал хитрой рыбке, «Этот человек ужасно беспокоен. Кроме того, у меня из-за него поднялась и кота». «Что мне делать?» «Скажи ему, чтобы он выскочил обратно!» Посоветовала киту хитрая рыбка. Тогда кит крикнул в свой собственный рот потерпевшему крушение моряку. «Вылезай наружу, тогда и возись! У меня и кота!» «Нет-нет», — ответил моряк, — «будет всё по-другому. Отнеси меня к берегу моей родины, к белым утесам Альбиона. Тогда я подумаю, как мне следует поступить». И он заплясал еще сильнее прежнего. «Лучше отнеси его к нему на родину», — посоветовала хитрая рыбка киту. Я же предупреждала тебя что он очень находчив и умён нечего делать кит поплыл он все плыл доплыл да усиленно работая обоими своими плавниками и хвостом хотя ему немного мешало икота наконец он увидел родной берег моряка и белые утесы альбиона с размаха чуть было не выскочил на отмель и стал открывать свой рот всё шире, шире и шире и сказал «Здесь пересадка на Винчестер, Эшлот, Нэша, Кин и на все станции дороги, ведущие к полям Вики». Как только Кит сказал слово «Вики», Моряк выскочил из его пасти. Надо сказать, что пока кит плыл, моряк, человек действительно необыкновенно умный и находчивый, вытащил свой нож, разрезал плот на маленькие кусочки, сложил их крест-накрест, крепко-накрепко связал их между собой своими подтяжками, Теперь ты понимаешь, почему тебе не следовало забывать о подтяжках. И таким образом сделал из них решетку. Он взял с собой эту решетку и вставил ее в горло кита. Потом сказал вот какие слова. Ты ведь не слышала, что сказал моряк? Так я повторяю тебе его слова. «Этой решеткой!» «Я помешаю тебе есть!» Дело в том, что моряк был также и сочинителем. Он ступил на отмель и пошел домой к своей маме, которая позволяла ему ходить босиком по воде. Через некоторое время он женился и жил долго и счастливо. Долго и счастливо жил также и кит. Но со дня высадки моряка на его родной берег решетка, сидевшая в горле кита, которую он не мог ни выбросить наружу, ни проглотить, мешала ему есть что-нибудь, кроме очень-очень мелких рыбок. Вот потому-то в наше время киты не едят ни взрослых людей, Ни маленьких мальчиков, ни маленьких девочек. Хитрая рыбка уплыла и спряталась в тени, под порогом Экватора. Она боялась, что кит на неё рассердится. Маряк нес с собой свой нож. Когда он шел по морской отмеле, на н были, Синие холщовые штаны. Подтяжки же остались, помнишь, на решетке. Вот и конец сказочки о ките и хитрой рыбке.